Молодой Касьян сын Михайлович пошел ко князю Владимиру во светлую гридню, Помолился спасову образу со своими каликами перехожими И сажались за убранные столы, стали пить, есть, потешатесся, Как будет день в половину дня, а и те калики напивались, Напивались и наедались, а. Владимир князь убивается, а калики-то в путь снаряжаются. Просит их тут Владимир князь пожить, побыть тот денек у себя. Молода княгиня Праксивна вышла из кожуха, как из пропасти. Скоро она убиралась, убиралась и наряжалась, тут же к ним к столу пришла. С няньками, с мамками. И с сенными красными девицами. Молоду Касьяну поклоняется, Без стыда, без сорому, А грех свой на уме держит. Молодой Касьян сын Михайлович Тою рученькою правою размахивает, По тем яствам сахарным, Крестом ограждает и благословляет, Пьют, едят, потешаются. Те поры молодой касьян, сын Михайлович, вынимал из сумы книжку свою, посмотрел и число показал: « Что много мы братцы пьем, деем, прохлаждаемся, уже третий день в доходе идёт, и пора нам молодцы в путь идти. Вставали калики нарезвы ноги. Спа в образу молится, И бьют челом князю Владимиру С молодой княгиней Апраксивной За хлеб, за соль его. И прощаются калеки с князем Владимиром И с молодою княгиней Апраксивной Собрались они и в путь пошли До своего монастыря Боголюбова И до пустыни Ефимьевой. То старина, то и денье.